часть третья. Нет смысла отрицать. Жизнь Цветаевой после революции была действительно сложной. И хотя эта история не только лично Цветаевой, но и всего народа, понятно, что отдельному человеку от этого не легче. Неустроенность быта, смерть младшей дочери Ирины, отъезд из России. Но и в эмиграции жизнь не наладилась. Были обычные для эмигрантов проблемы с работой, возникали конфликты с другими литераторами. Апофеозом же стал скандал вокруг ее мужа, Сергея Эфрона, когда выяснилось, что он работал на НКВД. И, по мнению многих исследователей, именно этот скандал и вынудил его вернуться. При этом сама она говорила «русского страдания мне дороже, гетовская радость» из письма к Ивоску от 12 мая 1934 года, примечание редактора. Это слова героя, воина, человека, способного все преодолеть и, пройдя через горнило страданий, выйти полностью очищенным. Но ведь все тексты второй Цветаевой этого ее отношения к жизни не подтверждают. Дело не в том, какова была сама действительная жизнь, а в том, какое художественное осмысление она получает в стихах. Ведь стихи — это совершеннейший, очищенный остаток твоей жизни. Труд даже не души, а того, что больше души. Но стихи Цветаевой, так любившей слово «душа» и все, что с ним связано, в том числе и греческую психею, являют что она не смогла перерасти обиду этой души. И на что? Психея. В греческой мифологии олицетворение человеческой души. С этим именем этимологически связано слово «психика». изображалась обычно в образе бабочки или девы с крыльями бабочки. Образ психии часто встречается в творчестве Цветаевой. Название психея носит и вышедший в 1923 году в Берлине сборник ее стихов. Подробнее смотри. «Войтихович. Психея в творчестве Цветаевой. Эволюция образа и сюжета. Войтихович. Марина Цветаева и античность. Москва. 2008». Примечание редактора. «На то, что не любили? Но разве на это можно обидеться? Особенно, когда твоя душа безмерна. Обижается ведь в нас совсем другой орган. У кого-то язык, у кого-то голова, желудок, низ живота. Они — это вздорная ересь. Причем тут психея, Псише. психея. А если она при чем, то это уже, конечно, некая половинчатая правда. Игра в одну лузу. И в Цветаевских, даже в лучших, В стихах эмигрантского периода эту игру в одну лозу читатель легко обнаружит, ибо определить умонастроение и отношение к миру Цветаевой в этот период можно одним словом упрек. В себя, в единоличие чувств, Камчатским медведем без льдины, Где не ужиться и не чьюсь, Где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, Его призывом млечным, Мне безразлично на каком Непонимаемой быть встречным. И стихотворение «Тоска по родине» давно. 1934. Примечание редактора. Или вот еще более показательный текст. Героиня его... Впрочем, что за ерунда? Нет, тут никакой героини, Это сама Цветаева. Я вообще не верю в лирические героини героев поэзии 20 21 веков. Устраивает странную и несправедливую разборку с человеком, которому, по-видимому, испытывало какие-то чувства, но который, как и все предыдущие и это тоже не случайно оказывается пошляком. А с чего, собственно, все начинается? С того, что он имел неосторожность сравнить заснеженное дерево с цветной капустой под соусом белым то есть с вещью исключительно гастрономической. Речь идет о поэме «Автобус». 1934-1936, поводом к написанию которой по воспоминаниям Ариадна Сергеевны Эфрон явился реальный эпизод, а прототипом спутника, знакомой Цветаевой, который в действительности вовсе не был таким пошлым гастрономом, каким нарисован в поэме. Преображенная творческой фантазией явь послужила поэту средством для обличения потребительского вкусового отношения к жизни у так называемых лизателей сливок, как именовала Цветаева эстетов. Примечание редактора. Но разве не того же рода метафору строит, например, Мандельштам, когда сравнивает в путешествии в Армению человеческое зрение с лайковой перчаткой? Кстати, его за это упрекали советские критики. Неприятная параллель для Цветаевой, обращающей с кожи упрек безымянному спутнику. Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку, на синий морской околодок. Примечание редактора. Какой бедный мир! Мир маркера и гурмана. Мир, где самый блестящий фальшивый бриллиант «Тета» и где лук похож на бильярдное сукно, а розы — на сливочное мороженое. Я растягиваю зрение, как лайковую перчатку, — сжиманничает Мандельштам. Правда, 1933, 30 августа. Примечание редактора. И какое-то дерево, облаком целым, сновиденный, на нас устремленный обвал — как цветная капуста под соусом белым, улыбнувшись приятно. Мой спутник сказал этим словом куда громовее, чем громом пораженная, прямо сраженная в грудь, с мародером, с вором, но не дай с гастрономом. Боже, дело иметь, Боже, все не уснуть. Мародера берет, но лица не заденет, живодер обдерет, Но душа отлетит. Гастроном ковырнет, отчепнет и оценит, и отставит. дальше, храня аппетит. Мои кольца не я. Вместе с пальцами скину. Моя кожа не я. Получай на фасон. Гастроному же мозг. Подавай сердцевину. Сердце трепет живья. Истязание стон. Мародер отойдет, Унося по карманам кольца, Цепи и крест С отдышавшей груди. Зубочисткой кончаются Наши романы С гастрономами. Помни и в руки Не иди. Ты, который так царственно Мог бы Любимым быть Бессмертно зеленым Подобным плющу, неким на капустным пойдешь, Анонимом, пустом, За цветущее дерево мщу. Месть и проклятие за неудачно сказанное слово. Это как-то очень мелко, нечестно. Не для психей. И дело даже не в том, что герою поэмы Стать так царственно любимым, Удалось бы лишь в одном случае, если бы он не был собой. Вот он, перед тобой, этот человек, со своими живыми особенностями, со своими сравнениями, пусти гастрономическими, люби его, хоть царственно, хоть нет, но не любится что-то. Вообще все это подлог. И поездка за город, и сам человек, которому суждено навсегда остаться безымянным, и месть за дерево подлог и предлог для стихотворного текста и нового упрёка миру. Ибо вся рассказанная в поэме история – это не история любви или нелюбви, а эпизод биографии Цветаевского «Своеволия». И человек, и дерево, и автобус используются поэтом лишь как функция для собственного высказывания. То есть, с одной стороны, все понятно – жизнь загоняет в угол – И первое, что жаждет совершить своего лиц, это шваркнуть миру в лицо первым, что под руку попадется. Поэма «Автобус» имеет автобиографический характер еще и в том смысле, что в ней передано душевное состояние автора в то время. Бесконечная усталость, ощущение рано приближающейся старости, отсутствие праздника в жизни. В апреле 1934 года, когда был начат автобус, Цветаева писала «Андрониковый гальперн». «Я очень постарела, почти вся голова седая, и морда зеленая в цвет глаз. Никакого отличия». Примечание редактора. Но когда своеволец думает, что бросил миру перчатку, он всегда ошибается. Такой упрек больше похож на половую тряпку, а интонации поведения – Самого обиженного Напоминает присказку уборщицы. Я тут одна, Они все ходят, ходят. Никуда не уехали Ты да я. Обернулись прорехами Все моря. Со владельцем пятерки рваной Океаны не по карману. Нищеты вековечные Сухомять. Снова лето, как корку в Сухую мять. Обернулась нам море Мелью, наше лето Другие съели Жир улопающийся, Жир и хлоск, Что не только что масло Едят, А мозг наш В поэмах, в сонатах, В сводах Людоеды В парижских модах Нами лакомящиеся Франк за вход, о, урод! Как водой туалетный Рот, сполоснувший бессмертной песни, Будьте прокляты вы за весь мой стыд, Вам руку жать, когда зуд горсти Пятью пальцами, да от всех пяти чувств На память о чувствах добрых Через все вам лицо автограф. Стихотворение 1932-го 1935 -го годов, примечание редактора. На примере этого стихотворения, когда-то очень мною любимого, потому что я тоже не избежал этой мути своеволия и очень гордился им, легко рассмотреть этот способ миростроительства, вдруг проявившийся у второй Цветаевой и Я и Они. Я ничего не должна, ибо есть. Они должны мне все, ибо сейчас не будут так как я их уничтожу словами. Но уничтожающие слова должны быть бесстрастны, безличны и про всех. Да и тогда они ничего не уничтожат. Они вообще для другого. Не для памфлетов и сатир. И не для того, чтобы кого-то мочить в сортире. Они для тебя самого. И только. Цветаева об этом знал лучше многих. Потому что в лучших своих стихотворениях умело отринуть все эти несправедливости и преувеличения на пустом месте, умело увидеть все, а не единственную черту. И эти стихотворения чистые шедевры. Это и тоска по родине, и сад, и в мыслях об ином и наком, и многие другие. И, конечно, поэма конца, корпусами фабричными, зычными,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 Поэма конца вообще устроена таким образом, что все работает в ней на настоящую честность. Большая часть поэма построена как диалог. Реплики в нем следуют одна за другой, и уже невозможно определить, кто говорит, мужчина или женщина. Хотя, конечно, это цветаевская позиция, он, она. Он, который ищет легких читай, обыденных путей в любви. И она, которая строит дом, «На горе, читай, в своем сердце» сохраняется. Но в этом сгустке прощального любовного разговора мы действительно слышим две реальные правды, и никому из двоих героев авторским своеволием не дается фора. То есть читатель оказывается в центре настоящего любовного поединка, который никому не суждено выиграть, и мир в поэме становится похожим на правду.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 Все врозь у нас, рты и жизни, просила ж тебя, не сглазь В тот час сокровенный, ближний, тот час наверху горы и страсти, мементо, паром, любовь, это все дары в костер и всегда за даром. Рта, раковинная щель, бледна, неусмешка, опись, и прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать. Барабанный бой перстов не горами двигать. Любовь — это значит мой. Я вас понимаю. Вывод. В пойме конца нет места тому, что через некоторое время опять повторится в жизни Цветаевой. А подобные ситуации у нее повторялись с фатальным постоянством. Я имею в виду ее эпистолярное отношение со Штейгером, хотя здесь можно поставить любое имя. На всех, в кого Цветаева была влюблена, она обрушивала целый шквал писем и стихов высоких и поэтически усложненных признаний. Но при этом ее невнимание к людям в целом и, по большому счету, любовь к источнику любовной горячки, всегда приводили к тому, что Цветаева все об адресате своих чувств придумывала. Она меня выдумала. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог. Заметил много лет спустя Константин Радзевич, герой Цветаевских «Поэмы горы и поэмы конца» примечание редактора. И любому реальному человеку через некоторое время это становилось неприятно. Кому понравится играть роль тряпичной куклы, пусть даже эти тряпки Атлас и парча, расшитые настоящим золотом. Однако Штейгер, поэтому в пример тут и приведен именно он, все-таки ей отвечает, причем уважительно. В первом же моем письме на 16 страницах постарался вам сказать о себе все, ничем не приукрашивая, чтобы вы сразу знали, с кем имеете дело чтобы вас избавить от иллюзии и в будущем от боли», — пишет Штейгер Цветаевой после того, как та обрушил на него лавину своего презрения, осознав запозданием, что ему совсем не нужно то, что она за него придумала. «Поскольку я умиляюсь и распинаюсь перед физической немощью, постольку пренебрегаю духовной, нищий духом не для меня, и вам нет». «На все, что у вас немощь» — нет. «Руку помощи» — да. «Созерцать вас в ничтожестве» — нет. Из письма Цветаевой к Штейгеру. 15 сентября 1936 года. Примечание редактора. «В моих письмах вы читали лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых вы встречаете, вы пересоздаете для себя по-своему». А когда их подлинное, настоящее прорывается, вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал ваш отблеск, потому что больше он на них не лежит. Ну каково тем, кого вы увидите, насмотритесь и потом перестаете видеть? Нельзя не восхититься достойной интонации Штейгера, но дело это не меняет. И хотя понятно, что эгоцентризм поэта и есть та питательная среда, которая помогает произрастать стихам, а реальная почва действительно жизненный сюжет для их создания, это не наше дело. Но в каких-то стихах Цветаевой этот гумус прорывается в сами стихи, все собой заполняя, а в каких-то остается там, где ему и положено быть внизу. Поему конца можно назвать абсолютным шедевром Цветаевой именно потому, что здесь происходит такие чудо преображения. Прочитав этот текст, потрясенный Борис Пастернак, писал Цветаевой 26 марта 1926 года Я четвертый вечер сую в пальто кусок, мглисто слякотный, дымно-туманной ночной Праги с мостом: То вдали, то вдруг с тобой. Перед самыми глазами Ту бездну ранящей лирики Микеланджеловской раскинутости И толстовской глухоты, Которая называется Поэма конца. Последний гвоздь Вбит, винт, Ибо гроб свинцовый. Последнейшее из просьб, Прошу, Никогда ни слова о нас, Никому из, но...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 Нет, вовсе их не пишите. Книг. Это очень честная история. И даже последнюю фразу этого фрагмента нет, вовсе их не пишите. Книг. Я воспринимаю как высокую самую иронию, хотя это реплика и от отдана Светаевой, ее собеседнику. Такая же честность есть и в коротком стихотворении. «В мыслях об ином инаком» из цикла «Стихи сироте» 1936. Оно как бы продолжает тему стихотворения «Сад». Поэт просит дать ему для покоя единственное, что ему необходимо — сад. И только за этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет. Скажи, довольно муки, на, сад, одинокий как сама, но около и сам не стань. Сад одинокий, как ты сам. То есть дать полное и осознанное одиночество. И вот это одиночество дается. Человек уже один. Все, о чем он попросил, по-настоящему выполнено. Он идет один по полю с маками, о чем-то думает. В мыслях об ином инаком и ненайденным, как клад, шаг за шагом, мак за маком обезглавила весь сад. Так, когда-нибудь в сухое лето поле на краю смерть рассеянной рукою снимет голову мою. В этом позднем стихотворении, как мне кажется, начинается та Цветаева, Че воплощение до конца нам уже никогда не увидеть. К нашему сожалению и нашей потере. Третья Цветаева, которая могла бы быть, если бы в 1941 году жизнь ее не оборвалась. Ибо безмерность, а именно это слово так любит Цветаева веды. Это ощущение того, что ты можешь принять в себя все меры и все миры. Неважно, близки они тебе или нет, враждебны или дружественны, а не бессильная борьба с чужими границами, через которые ты хочешь прорваться. Иначе ты становишься таким гипертрофированным гоголевским носом, который ушел гулять без хозяина. Все поэты в некоторой степени такие носы, но только Цветаева с ее огромным даром показала, какая это на самом деле катастрофа отпустить себя на волю, своевольничать до конца, распахнуть до отдельной черты характера. Такого человеческого, увы, а не ангельского. Спасибо ей за этот урок. Поэты вообще ставят эксперименты сами на себе, без анестезии и со всеми вытекающими из этого последствиями. Дело читателей понять, куда идти не надо, и поблагодарить человека, который принес себя в жертву, чтобы еще при жизни стать этим предупреждающим знаком. Прохода нет, кирпич. Но вернемся к этой наметившейся и, возможно, никому не очевидной, кроме меня, пунктирной линии. Третьей Цветаевой уже на излете ее человеческой жизни. В начале 1941 года Цветаева пишет два последних стихотворения. Оба очень сильные. Хотя многие Цветаева-веды Заканчивают говорить о ее стихотворных удачах после стихов к Чехии. Это датированное 6 марта стихотворение, обращенное к Арсению Тарковскому, и такое вот четверостишее. Речь идет о стихотворении «Все повторяю первый стих» с эпиграфом «Я стол накрыл на шестерых» из посвященного Цветаевой стихотворения Тарковского 1907 -й. 1989, с которым Цветаева познакомилась в 1940 году, Примечание редактора: Пора снимать янтарь. Пора менять словарь. Пора гасить фонарь над дверной. Эти четыре строчки написаны Цветаевой в феврале 1941 года. Уже после возвращения в Россию, когда вся ее семья оказалась. Провернуто в сталинской мясорубке. Тогда до войны с Германией оставалось несколько месяцев, и общество было наполнено тревожными ожиданиями. И тем поразительнее, что это стихотворение не о грядущей смерти, хотя цвета его веды видят в нём именно предчувствие смерти. Да и я так его понял в свои 16 лет, когда прочел впервые. Оно не о смерти, оно о другом. Оно об осознании спокойным, не лишенным, конечно, горечи, но тем не менее, повторюсь, спокойным, насущной необходимости, в отказе от привычной, такой желанной до сих пор своей женской жизни. Ведь зажженный фонарь ⁇ это сигнал влюбленному, что его возлюбленное дома и к ней можно прийти. Пора гасить фонарь. Пора менять свою женскую сущность. Пора менять сущность вообще, менять кожу это стихотворение о переходе на новый уровень. Когда ты осознаешь, что счастье не связано с тем, любят тебя или нет, понимают тебя или нет. Когда пупок или низ живота умолкают, и, наконец, действительно может заговорить душа или психия если угодно. И мне кажется, что Цветаева, если бы ее жизнь продлилась еще на долгие годы, показала бы нам, протянула на ладони на закате своей жизни опыт просветленной старости, и это было бы беспрецедентно, потому что кто, кроме нее, смог бы вернуться, как бы описав круг в счастливое время своих детства и юности? вернуться в свое олимпийское эгоистическое всеприятие, стать этаким Гёте в юбке. И такая судьба была бы совершенно ослепительной. Жизнь с таким веселым и легкомысленным началом, с такой ломаной надрывной середины и с таким буддийским концом. Но этого не произошло. 31 августа 1941 года в Елабуге Марина Цветаева покончила с собой, думая про Цветаеву, как про себя, но себя, доведенного в эгоизме и эгострастии до предела, вспоминаешь один урок Когда сначала пахнет дымом, а потом пылью, когда вечера становятся длинными, а улицы полупустыми, в общем, в апреле, всегда повторяется одно и то же. Идешь по еще не загустевшей весне и думаешь, что ничего не дождался. Ничего, что тебе было нужно, не случилось. Того, что надо мне, того на свете нет. Вот, условно говоря, что ты думаешь. Как из могилы, из праха, из быстрой апрельской дымки. Апрели вообще для этого, для тоски об инаком. Такое у него, видимо, назначение. Он тоже, наверное, хотел иначе притворялся бурным цветением или встречей, не получилось. Но фокус в том, что все это чудо красоты и чистоты, вся эта чужая жизнь, которая прошла мимо тебя, поманила облаком, но не остановилась, не почла честью, не далась, не улыбнулась, вдруг обернется на тебя через сто лет и позовет по имени. К тебе, имеющему быть рожденным столетие спустя, как отдышу, из самых недр, как насмерть осужденный своей рукой пишу. Друг, не ищи меня. Другая мода. Меня не помнят даже старики. В том не достать. Через литейские воды протягиваю две руки, как два костра. Глаза твои я вижу, пылающие мне в могилу, в ад. Ту Видящие, что рукой не движет, умершую сто лет назад. Здесь и далее цитируется те стихотворение ⁇ Тебе через сто лет, 1919. Примечание редактора. ⁇ Дайте мне то, чего я хочу, и я покажу вам, как умею быть счастливым. Не дадут. Потому что уже дали. Сейчас, здесь. А на губах у тебя пыль, А в карманах у тебя кулаки и крошки. Со мной в руке почти что горстка пыли Мои стихи. Я вижу, на ветру ты ищешь дом, Где родилась я или, в котором я умру. На встречных женщин, тех, живых, счастливых, Горжусь, как смотришь, и ловлю слова Сборище самозванок. Все мертвы вы. Она одна, жива. Я ей служил служением добровольца. Все тайны знал. Весь склад ее перстней, Грабительниц мертвых. Эти кольца украдены у них. О, сто моих колец! Мне тянет жилы. Раскаиваюсь в первый раз, Что столько я их в кривь и в кось дарила. Тебя не дождалась. И грустно мне еще, что в этот вечер, сегодняшний, Так долго шла я вслед, Садящемуся солнцу и навстречу тебе через сто лет. Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятие Моим друзьям во мглу могил. Все восхваляли розового платья, Никто не подарил. То бескорыстней был. Нет, я корыстна. Раз не убьешь, корысти нет скрывать, Что я у всех выпрашивала письма, Чтоб ночью целовать. Сказать скажу. Небытие условность. Ты мне сейчас страстнейший из гостей, И ты откажешь перлу всех, любовниц, Во имя той костей. Можно тосковать о несбывшемся, мучить себя и других, сочинять километры писем, схожих между собой, хотя пишешь вообще-то разным адресатам. Удивительное равнодушие. Не различать по-настоящему лица, а иначе как объяснить, что с разными людьми все одно и то же, писать гениальные стихи, самоубиться или спиться, но так и не догадаться, что нельзя отнимать у другого человека, хоть через сто лет, хоть сейчас, его право прожить свою жизнь. Что нельзя хотеть? Нельзя позволить себе, именно себе. А кому ты что-то можешь еще не позволить? Чтобы кто-то другой задыхался на твоей могиле или в переулке, где ты когда-то жил от загробной тоски по такому же несбывшемуся невозможному, а значит, не настоящему Из весеннего дня, из будущей апрельской дымки, из прибитого дождем праха.